Если он станет звонить врачу, в больницу или Перисом, то о п о з д а е т на поезд, а следующий только через 45 минут. Может повреждение на линии из-за непогоды. Это не всегда сразу обнаруживается. Стив начал набирать номер Перисов, но передумал, повесил трубку и помчался к перронам, перепрыгивая через две ступени. Он едва успел вбежать в поезд, когда двери уже закрывались. В ту самую минуту перед покинутой им будкой прошли мужчина и женщина. На женщине было длинное потертое серое пальто, голову покрывал грязно-голубой платок. Мужчина держал ее под руку, другой рукой он придерживал тяжелый брезентовый мешок. Глава девятая. Шерон смотрела на сильные руки, сжимавшие пистолет, и в глаза, смотревшие то на гостиную, то на лестницу, то на нее. Что вам нужно? – прошептала она. Она чувствовала, как дрожит Нил, и крепче прижала его к себе. Ты ш э р о н Мартин, м о н о т о н н о произнес мужчина. ш э р о н казалось, что сердце бьется у нее в горле, сжимавшемся от страха. Что вам нужно? Повторила она, настойчивый мягкий свист в дыхании Нила. Что, если от испуга у него начнется приступ астмы? Надо попробовать договориться. У меня в сумочке почти девяносто долларов. Заткнись. От этого слова, произнесенного ровным тоном, ее п р о б и л а дрожь. Неизвестный бросил на пол вещмешок. Похожее на военное обмундирование. Затем сунул руку в карман, достал моток толстой бечевки и широкие бинты. Швырнул все к ее ногам и приказал: "Завяжи мальчишки глаза и свяжи его". Нет, не буду. Делай, что говорят. Шерон посмотрела на Нила. Тот не сводил взгляда с мужчины. Глаза у него затуманились, зрачки стали огромными. Она вспомнила, что после смерти матери он был в глубоком шоке. Нил, я как помочь ему, поддержать. Сядь. Насильник отдал резкий приказ Нилу. Ребенок умоляюще посмотрел на ш е р о н и покорно сел на нижнюю ступеньку лестницы. ш е р о н встал а на колени рядом с ним. Нил, не бойся, я с тобой. Дрожащими руками она закрыла ему глаза бинтом и завязала концы на затылке. Потом подняла голову на негодяя. Тот уставился на Нила. Пистолет был направлен на ребенка. Она услышала щелчок и закрыла мальчика своим телом. Нет, нет, не надо. Он посмотрел на нее и медленно опустил пистолет. Он чуть не убил Нила, подумала Шерон. Он готов был убить его. Свяжи мальчика, Шерон. Приказ прозвучал как-то и н т и м н о Она связала Нила запястья, стараясь оставить веревки свободнее, закончив на секунду сжала его руки. Незнакомец подошел к ним, отрезал конец бечевки. ж и в е й теперь ноги. Шерон уловила в его голосе раздражение и быстро подчинилась. Колени Нила так дрожали, что ноги не стояли вместе. Она обмотала его лодыжки бечевкой и завязала ее узлом. Завяжи ему рот. Он задохнется. У него астма. Слова замерли на губах. Лицо незнакомца изменилось, побелело и напряглось. Под натянутой кожей ходили ж е л о в к и Он был близок к панике. В отчаянии она завязала Нил у рот. Приложив повязку по возможности неплотно. Если бы только Нил не сопротивлялся от резкого толчка она упала лицом вниз. Мужчина уперся коленом ей в спину и связал руки. В запястье впилась тонкая веревка. Она открыла рот, но его тут же заткнули тряпкой. Полосой марли он замотал ей щеки и рот, завязал тканью узлом. Шерон не хватало воздуха. Пожалуйста, нет. Руки скользнули по ее бедрам, задержались. Ноги ей стянула веревка. п р о р е з а в ш а я тонкую кожу ботинок, ее подняли, голова откинулась назад. Что он собирается с ней делать? Открылась входная дверь. Холодный влажный воздух обжег лицо. Она весила сто двадцать фунтов, но похититель слетел со скользких ступеней к р ы л ь ц а будто она была невесомой. Как темно! Наверное, он выключил уличное освещение. Плечом она ударилась об о что-то холодное, железное машина. Она постаралась глубоко вдохнуть через нос. Приучить глаза к темноте. Надо освежить голову, прекратить дергаться и подумать. Скрип о т к р ы в а е м о й двери, сила толчка пришлась на локти и лодыжки, и Шерон упала на заплесневелый пол. Падая, успела заметить открытую пепельницу, она на заднем сиденье. Раздался хруст гравия. Он возвращается в дом. Нил! Что он сделает с Нилом? Шерон отчаянно попыталась в ы с в о б о д и т ь руки. Запястье обожгла боль, грубая веревка впилась в кожу. Она подумала, как насильник смотрел на Нила, как отпустил предохранитель на пистолете. Шли минуты. Пожалуйста, Господи, пожалуйста! Дверь открылась, хруст шагов по гравию, р а с п а х и в а е т с я п е р е д н я я д в е р ц а Глаза уже привыкли к темноте, она смогла различить смутные очертания. Он что-то н е с вещь мешок. Боже, Нил в этом мешке! Он бросил мешок на сиденье, столкнул его на пол. Шерон услышала глухой удар. Он причинит боль Нилу. Он причинит ему боль. Дверь закрылась. Быстрые шаги вокруг машины. Открылась дверь со стороны водителя, захлопнулась. Тени задвигались. Она услышала тяжелое дыхание. Он склонился над ней, смотрел на нее. Что-то упало на нее, поцарапало ей щеку. Одеяло или пальто? она дернула головой, пытаясь освободить лицо от удушающего едкого запаха з а т х л о г о пота. Завелся двигатель, машина тронулась. Сконцентрируйся на направлении, запомни каждую мелочь, потом об этом захочет узнать полиция. Машина повернула налево. Холодно, как холодно. Шерон дрожала, и от этого узлы затягивались туже, веревки сильнее впивались в руки, ноги, запястья. Тело сжималось, протестуя, не д в и г а й с я Успокойся, без паники. Снег. Если все еще идет снег, останутся следы. Нет, слишком слякотно. Мокрые хлопья шлепаются на стекло. Куда они едут? Кляп душил ее медленно, дыши носом. Нил, как он дышит в этом мешке? Он может задохнуться. Машина набирала скорость. Куда он везет их? Глава десятая. Роджер п е р и с вперил невидящий взгляд в окно гостиной на Дрифт-Лейн. В такой отвратительный вечер хорошо быть дома. Снегопад заметно усилился за те пятнадцать минут, что он у себя. Весь день его не покидало неприятное предчувствие. Гленда неважно выглядела в последние две недели. В этом все дело. Он всегда подразнивал ее, что она из тех счастливец, которые х о р о ш е ю т с каждым днем рождения. Ее волосы уже совершенно седые красиво подчеркивали в а с и л ь к о в ы е глаза и нежный цвет лица. Когда росли мальчики, она носила четырнадцатый размер, а сейчас похудела до восьмого. Хочу хорошо выглядеть на закате дней, шутила она. Но сегодня утром, принеся ей кофе, он заметил, как она побледнела и исхудала. С работы позвонил врачу, и они согласились, что эта предстоящая казнь не дает ей покоя. Ее показания помогли осудить Томпсона. Роджер покачал головой. Ужасная история. Ужасная для несчастного мальчика, для всех, кто с ней связан. Стив, маленький Нил, мать этого Томпсона, Гленда. Гленде не вынести такого напряжения. Сразу после показаний в суде у нее случился тромбоз венечных сосудов. Роджер отогнал страшную мысль, что еще один приступ убьет ее. г л е н д и всего 58. с е й ч а с мальчики выросли, и он хочет провести оставшиеся годы с ней. Он не сможет жить без нее. Хорошо, что она в конце концов согласилась нанять дневную домработницу. По будням миссис Воглер будет работать с 9 утра до часу дня, а г л е н д а сможет больше отдыхать и не беспокоиться о хозяйстве. Он оглянулся, услышав, как вошла г л е н д а с маленьким подносом в руках. Я сам собирался принести его, запротестовал он. Ничего. Тебе нужно прийти в себя. Она протянула ему стакан бурбона и встала рядом у окна. Ты права. Спасибо, дорогая. Он заметил, что она пьет колу. Если Гленда не разделяла с ним коктейль перед ужином.